Можайское шоссе, Московская область, 2 сентября 1941 года, 3.12. Прогоды, Лаврентий, присаживайся!» Вождь из кресла вставать не стал, а просто показал рукой на соседние. Верхние лампы в комнате были потушены, но Сталин садился у его наркома именно там, Где пятно света от настольной лампы освещало сидящего. Добрый вечер, Лаврентий, поздоровался, в свою очередь, Молотов, сидевший в дальнем углу на диване. Здравствуйте, поприветствовав ответ главу наркомата иностранных дел. Нарком внутренних дел снял и принялся протирать Пенсне. Есть к тебе, Лаврентий, вопрос. Теперь Сталин. Мягко поднялся из кресла и принялся, по своей извеченной привычке, мерить шагами просторный кабинет. «Те люди нашлись?» «Никак нет, Иосиф Виссарионович, не нашлись», — устал ответил Берия. «Как пропала неделю назад с ними связь так ни слуху, ни духу?» «А личности установили? А то, понимаешь, наградили людей». В газетах написали, по радио объявили. А вдруг кто орденоносцев хватится? И у Вячеслава вопросы к ним имеются. Правда, Вячеслав? Совершенно верно. Товарищи, сегодня я как раз общался с человеком, который лично встречался с этими э, товарищами. «Это хорошо, Лаврентий». — Это хорошо. Глава государства остановился в паре шагов от наркома. — А вот скажи мне, не возникало у тебя ощущение, что нас водят за нос, что подсовывают фантазии вместо дела? — Нет, Иосиф Виссарионович, я не могу припомнить ни одного предложения от них, оказавшегося пустышкой. А и большинство, разведданных рано или поздно подтверждалось? Водрузив Пенсне на место, ответил нарком внудел. Лаврентий Павлович, а что вы думаете о том, что многие предложения этих странников вступают в противоречие с советской системой или, для примера, с уставом Красной Армии? Несмотря на то, что голос Молотова. Звучал мягко. Такие вопросы, тем более в устах такого человека. Да, ошибка могла стоить очень дорого. С другой стороны, если бы хотели снять или принять меры, говорили бы на эту тему совсем в другой обстановке. Вячеслав Михайлович, а не могли бы вы поточнее указать на эти противоречия? Не менее мягко спросил Берия. Ну, как расценивать то, что многие командиры и бойцы, вместо того, чтобы пробиваться через линию фронта на соединение с нашими войсками, будут из кустов по немецким обозам пулять, наслушавшись таких вот странников? Выражение лица собеседника в полумраке он не видел, но чувствовал, что вопрос под ковыркой. А просто расценивать, как реализацию возможности нанести вред врагу здесь и сейчас, как выполнение рекомендаций партии правительства, как попытку выиграть то, чего нам сейчас больше всего не хватает времени. Товарищ, с которым я сегодня беседовал, рассказал, что иногда засады дают поразительные результаты, Вячеслав Михайлович. Бери сделал паузу. Погасившись на внимательно слушавшего дискуссию Сталина. Но, поскольку никто в его тираду не вклинился, продолжил. — Представьте, товарищи, два-три выстрела из винтовки и рота, а то и батальон полчаса, а то и час стоит. — Это с чего же? — хмыкнув, поинтересовался Сталин. Как мне товарищ лакорба объяснил, при обстреле немцы залегают и зачастую пытаются уничтожить наших стрелков. Вот и выходит, что пока залегли, пока ловить побежали, пока собрались и снова пошли, а время-то тю-тю. да в некоторых местах, где засады наиболее удобно устраивать, фашисты на третий-четвертый раз вообще... Останавливаться перестали. Раненых или убитых похватят и дальше шагают. Вот, сами себе противоречите. Ничего подобного. Если не остановились, можно и пять выстрелов сделать, и десять. А это, сами понимаете, лишние потери. Один из людей что эти странники воспитали, так сказать, бывший майор Трошин, вообще немецкую колонну из пушек шарапанелью расстрелял. Снайперскими засадами до того довел, что они при первых выстрелах так припустили, что сами в огневой мешок угодили. Фашисты, чтобы его с той дороги согнать, полк по лесам пустили. Товарищ Белия, не совсем вежливо перебил молотов собеседника. Это все очень интересно, но не более чем малозначительные детали. Вы думали, что под маской лихих рубак враги советской власти могут начать пропаганду? Вы, Вячеслав Михайлович, меня уж извините, но я о людях привык судить по делам, а не словам. А то ведь многие товарищи с трибуны очень правильные вещи еще пару месяцев назад говорили. А как петух жареный крунул в одно место, так впереди всех побежали. некоторые иван вон за два месяца от Минска до Саратова добежать успели. Генеральный комиссар госбезопасности говорил вроде бы спокойно. Но если бы в этот момент его видел хорошо знавший его человек, то с уверенностью сказал бы, что и Белия в ярости. Впрочем, товарищ Сталин тоже неплохо знал своего наркома. «Лаврентий, а вот горячиться не следует. Тут дело не в обидах или обвинениях». Вождь поднял руку с зажатой трубкой. «Нам приятно слышать». Что за своих людей ты горой станешь. Но есть и другая сторона. Вячеславу очень нужно подтверждение, что это они ликвидировали Гимлера. Понимаешь? Речь об очень большой игре идет. И нам необходимо убедиться, что люди эти не подстава немцев, поскольку для их вывоза мы собираемся предпринять многое. — Не подстава, Иосиф Иссаленович. Судоплатов у них полностью уверен. — Его позицию я знаю, — перебил наркома вождь. — А вы, насколько в них уверены? — Лично вы, Лаврентий Павлович. То, что Сталин перешел с «ты» на «вы», означало, что отвечать надо максимально честно, — не прибегая к дипломатическим уверткам или общим фразам «да, да, нет, нет». «Уверен», — после секундного раздумья ответил Берия. «Сегодняшняя беседа помогла». «Тогда расскажи нам, Лавренди, что же такое интересное ты узнал?» Тон руководителя советского государства явно смягчился. «Нам тоже?» Полезно узнать будет. Правда, Вячеслав?